Глава шестьдесят Люси Таранс взяла дочь Ану и уехала на несколько дней в свой дом в Нормандии. Ее не волновало, что девочка пропустит школу. Там Люси научила ее лепить горшки и готовить пиццу в камине. Простые земные занятия ради удовольствия. Жюльен с ними не поехал. Об этой стороне своей жизни Таранс рассказала Людивине не все. Странно, что можно поделиться с почти незнакомой женщиной глубокими драматичными переживаниями и трудно признаться в обыденных вещах. У них с Жильеном давно возникли проблемы, работа часто разлучала их, налаживать отношения становилось все труднее, и между ними образовалась пропасть, которая с каждым разом увеличивалась. На этот раз он едва поцеловал ее и ушел спать в гостиную. На следующее утро Люси улетела в Нормандию. Она не знала, сможет ли спасти свой брак, но нуждалась в общении с дочерью, чтобы почувствовать себя живой после водоворота насилия. Она знала, что это неправильно, и рано или поздно придется разбираться с трудностями, но сейчас ей нужен был только гончарный круг. Прикосновение к влажной глине и аромат теста для пиццы. И она, чтобы разделить с ней радость. За две с половиной недели в полевых условиях Синьон похудел на три килограмма, что, впрочем, при его могучем телосложении было незаметно. Он открыл дверь квартиры, близнецы повисли у него на шее и убежали играть, как ни в чем не бывало. Летиция терпеливо ждала своей очереди в коридоре. «Ты похудел», — сказала она, прижимаясь к мужу, тело которого знала наизусть. «Если когда-нибудь бросишь меня, умрешь с голоду», — Синьон рассмеялся. «Я смотрела новости», — сообщила Летиция. «Это ужасно». «Хочешь рассказать?» «Нет, не хочу». Ее устроил этот ответ. Иногда совсем не хотелось знать подробности работы мужа. Она предпочитала не связывать жуткие вещи с ним самим, чтобы в душе жил романтичный образ спутника жизни. Об этом деле они больше не заговаривали. Гильем вернулся к своей молодой жене Мот. Они собирались отпраздновать годовщину свадьбы, но все пошло наперекосяк. Было несколько ссор и много упреков. Мод начала осознавать, с чем связана работа мужа, и не очень хорошо с этим справлялась. Гильем старался понять ее, позаботиться о ней, и изо всех сил пытался заслужить прощение. Но через пять дней понял, что вообще-то должно быть наоборот, как минимум взаимно. Расследование измотало его. Он вернулся эмоционально опустошенным и нуждался в поддержке, а не в скандалах. На следующий день он купил пачку настоящих сигарет и снова начал курить. Магали бросила капитана Ферицы в день отъезда из Восточной Франции. Их связь закончилась одновременно с командировкой. Она слишком любила свободу чтобы ввязываться в роман с коллегой, живущим на другом конце страны. Франк проводил ее домой, и она поведала, что рассталась со своим капитаном. К себе он возвращался с улыбкой. Он еще не был готов признаться, но радовался, что место свободно. Выбор иногда важнее определенности, так он рассуждал. Приближалось лето, на деревьях набухли почки, дни стали длиннее, и людей охватывала какая-то легкость. Скоро в новостях перестали говорить об адской семье. Место в прайм-тайме занял Канский кинофестиваль. Марк не сдержал обещания. Он не увез ее в горы, как только она вернулась домой. Он увез ее в хижину на берегу озера в Солони Через месяц, как только она физически окрепла. Хижину он снял на четыре дня, привез с собой паштеты, риеты, кучу овощей, рыболовные снасти, чтобы жарить рыбу на гриле и ящик вина. — Надеешься напоить меня, чтобы язык развязался? — спросила она. — Нет, надеюсь, ты все расскажешь и без спиртного. — Ладно, может быть, тогда зачем столько бутылок? — Чтобы забыть все, о чем мы говорили друг другу. Хижина, окруженная камышом и елями, выходила прямо на свинцово-синюю поверхность затерянного в лесу озера. Днем они гуляли по песчаным тропинкам, видели лани и косуль, устраивали пикники, ловили рыбу или читали, устроившись в шезлонгах, на дощатом пирсе. В полдень зеленый дятел играл им свой концерт для ударных. Ему явно нравилось летать над их жилищем. Ночью им пел хор лягушек, иногда с необычайной громкостью. — У них что, есть микрофоны? — спросила людвина в первый вечер, лежа в постели. Они смеялись и занимались любовью. Людвина удивлялась, что ей так хорошо спится. Конечно, в этой области еще было над чем работать, но никаких кошмаров, даже неприятных снов с болезненным оттенком. Только ночи безмятежного спокойного сна под колыбельные. Тело восстановилось и перестало болеть. Рассвет, просвечивавший сквозь зелень, был великолепен своей первозданной простоте. Марк расспрашивал ее о деле, но прежде всего о чувствах, о том, как она с ними справляется. Людивина и сама все время думала об этом, о своих реакциях, о своем выборе. Она больше не винила себя. Перед отъездом в салоне она отправила старшему сержанту Бардану бутылку шампанского и коробку шоколадных конфет, чтобы еще раз извиниться. Он не ответил, но она не обиделась. Она все понимала. Она полностью выложилась во время расследования. Для человека, который сомневался в своих способностях выполнить эту работу, противостоять извращенцам, она хорошо справилась. Таранс ее поздравила. Оглядываясь назад, Людвина признала очевидное. Она потратила слишком много эмоций. Больше, чем когда сама была жертвой. Она отождествила себя с Хлоей, образом женщины-матери, жены. Такой она хотела бы быть и, возможно, когда-нибудь станет. Спасти Хлою значило спасти себя. Доказать себе, что у каждой Хлои на свете есть ангел-хранитель, если она однажды превратится в Хлою, то не останется одна. Иллюзорно, самонадеянно, наивно, возможно, так и есть, но она в этом нуждалась. Теперь Хлоя в безопасности, а Людивина может думать о будущем, о своем. Будущем на третий вечер они устроились в шезлонгах на пирсе, любовались звездами и пили вино. Им было тепло в шерстяных свитерах. Они не разговаривали, просто держались за руки, так и не открыв книги, лежавшие у них на коленях. Лягушки королевы ночи снова орали во все горло. Поверхность озера напоминало потускневшее зеркало, в котором звезды сияли почти так же ярко, как на небе. Теневая сторона мира. Людивина вспомнила давний вечер в отпуске, как она стояла на террасе и увидела в черной воде ту фигуру крокодила, который сканировал ее волю к жизни, чтобы узнать, сможет он сожрать ее или нет. А был ли он на самом деле? Или это воображаемое чудище, ее проекция? Часть ее самой. Самая примитивная, самая опасная. Та, которой она пользовалась, чтобы понять убийц, узнать, как они мыслят, чего хотят. Ее теневая сторона, из которой она черпала понимание зла в чистом виде. Мысленно подобраться к тьме и не запятнать сердце. Опасное упражнение, словно идешь по канату. Откуда в ней эта способность, эта восприимчивость к злу? Ее детство не было тяжелым, как раз наоборот. Так откуда взялся этот отпечаток сумрака? Людивина часто задавалась этим вопросом и решила, что дело в эмпатии. Она в каком-то смысле была противоположностью тех, кого преследовала, но так сильно их чувствовала, что даже самое ужасное проникало в ее мозг. С самого детства она впитывала эмоции, которых едва касалась. Вот почему с юности она инстинктивно защищала себя. Вот почему инстинкт самосохранения заставил ее отсечь все и нарастить броню. Слишком много всего. Ее может снести штормовым ветром. Проницаемость делает ее такой уязвимой. Открыться заново было трудным испытанием, но необходимым. Она сжала руку Марка в своей. Психопаты ничего не чувствуют к другим людям. Она же чувствует все. Даже худшее. В ее мозгу... Сформировалась необычайно широкая палитра возможностей, выходящих за границы нормы. От чистейшей невинности до кромешной черноты. Ее работа — черпать там оттенки для написания портретов этих демонов. Иногда таких цветов, которые простым смертным, недоступны. Вот только эти портреты никогда не стирались. Они дрейфовали внутри, гнили в углу, воплощали страхи в жизнь, сливались с ее терзаниями и становились коварными сущностями. Их голоса нашептывали ей то, что нужно понять об убийцах, которых она изучала, и заманивали ее на самое дно. Людивина положила книгу на пирс, Взяла бокал вина и встала, чтобы пройтись по доскам в конец понтона. Марк не спросил, куда она идет, и сам не пошел. Она очень ценила в нем это. Он давал ей подлинную свободу. Она вдыхала аромат вина, нотки вишни, кожи и подлеска. Сегодня никто не высовывался из воды, не спрашивал, чего она хочет. «Потому что я знаю, что хочу жить, чего бы мне это ни стоило?» «Ведь тех чудовищ, которых мы встречаем, создаем мы сами из наших страхов и неврозов. Разве нет?» «Они рождаются из наших недостатков. Разве мы не называем нашими демонами свои мучения?» Джонни Симановский был чудовищем, но породила его не я. Но чтобы противостоять ему, она использовала своих внутренних монстров, так ведь? Где они сейчас? Почему умолкли? Перевоспитались? Испугались ее счастья? Возможно. Она должна за ними присматривать» чтобы ненароком не сожрали. Но это битва — доказательство того, что она жива. Это и отличает меня от всех Симоновских на свете. Она пробовала, она приспосабливалась, она менялась, она двигалась. Хищник же был неколебим в своем постоянстве, холоден, неподвижен. Он стоял на рельсах разрушения и не мог с них сойти. Людивина глотнула вина. Оно было теплым, но вкусным, приятно обволакивало небо, язык, гортань. Она почувствовала себя в гармонии с природой. Затем обвела взглядом поверхность озера. Чудовищ не было. Не сегодня. Они знают, что я одержала над ними победу, что больше нет лазейки, через которую можно проскользнуть. Этой ночью она прижмется к Марку, согреется его теплом. Ей было хорошо, спокойно. Ее сомнения, ее демоны на время утихли. Лягушки замолчали, все разом, словно через лес. Пробирался хищник. И между двумя нитями перистых облаков показалась луна. Уложила на поверхность озера свое отражение. Людивина склонила голову на бок, приветствуя ее. В оттенках сумрака она увидела огромное лицо. Две луны, два глаза. Камыш облака — овал, а лес — зубастая пасть. Она улыбнулась ему, той части существа, которая была темнее. Пугающий мангровый лес и его крокодил остались далеко. И снова запели лягушки.